Глава 24. Только победа в такой битве дело не пяти минут. Ярослав оставил меня на уже знакомом берегу, рядом с Видогором, и снова умчался в бой. Левон, чую свою смерть, стояли до последнего. Не все, но большая часть войска ощетинилась копьями, поджидая противника. Позади них плавали мерзлые глыбы. Лед трещал и стонал под весом конницы, точно раненый зверь. Но рыцари стояли с мрачным упорством. Для воина лучше погибнуть в бою, чем бесславно сгинуть в пучине вод. Я откинулась на землю, перелома в битве не будет. остается только ждать, когда все закончится. Ярушка!» Ко мне пошатываясь, подошел Видогор. «Как ты?» Устал очень», — вяло ответила я, не в силах даже голову поднять. «На вот, пожуй». Он протянул мне какой-то корешок, не глядя, закинул его в рот и подскочила, как ужаленная. Травка жгла и пекла во рту хуже, чем перец. Жуй, приказал мне наставник. Выпучив глаза, схватила пригрушни снега, запихав ее в рот, и послушно давилась горестью странного корешка. По венам забурлила кровь. Я бросила взгляд туда, где еще шла битва. Оставь это! резко воскликнул Видогор. Сила-то заемная, надолго не хватит. Убираемся отсюда. Легко сказать. Из крепостницы пригнали сани, куда мы помогали сгружать раненых тех, кто мог выжить. Суровое время суровые законы. Нельзя помочь всем, и деревенские, пришедшие на помощь, понимали это, как и мы, но сердце сжималось, когда я обходила воина с отрубленными ногами или распоротым животом, понимая, что он не выживет. Глаза застилали слезы, я подносила воду умирающим, все чем могла помочь. Мне попался молодой парень, чадный воин, он просто смотрел в небо. Его кольчуга была пробита на груди, кровь алым ручьём струилась на землю. Он не боялся смерти, и это было еще страшнее. Я подошла к нему, промыла рану. Что-то мне подсказывало, его можно спасти. Грудь была просечена широко, но не глубоко. Я собрала остатки своих сил и попыталась заморозить рану. Опыта не хватило, лед проник слишком глубоко, и сердце воина остановилось, глаза закатились». Я припала к нему, коря себя за идиотский порыв. «Миленький, ну очнись!» Внезапно тело воина изогнулось дугой, конвульсивно дёрнулось. Он утробно зарычал и вдруг широко распахнул глаза, сделал глубокий вдох и... «Где я?» — хрипло спросил, осмысленно на меня посмотрев. уножил да еще ясно мыслит. Битва была, разве не помнишь?» Я, стараясь держать дрожь, удивленно еще раз осмотрела рану. Магия чадных воинов помогла ли или чудо. Но кровь остановилась, хоть и выглядела грудь ратника так, будто ее медведь располосовал. «Битва?» Он поднял голову, не понимая, что происходит. Я заметила, что к нам направились деревенские мужики забрать раненого. «Молчи слушай». Рукой закрыла рот ратнику. «Ты был чадным воином, не знаю как, но снова стал собой. Никому ничего не говори». «Иначе убьют тебя. Как оправишься от ран, разузнай, где сейчас княжна Ярамила. Это я. Придешь ко мне, спрячу тебя ото всех. В обиду не дам». Глаза Ратника расширились на пол лица, но сообразил он быстро. Кивнул и прикрыл веки, будто в запытии. И все же я боялась за него. «Этого везите в Козлова. К он дядюшки моего. С собой заберу». Мужики, не признав меня, уставились. «Не понимая, чего им мальчишка командует?» «Ты кто таков?» Встала, стенов ненужный уже подшлемник, волосы колыхнулись на ветру, упав на спину темной волной. «Княжна Яромила?» Мужики от испуга поклонились. «Не серчай, Яромила Владимировна. Больно уж у тебя одежда странная». «В бою всякое сойдет, ответила я. «Везите воина к неждане. Скоро сама там буду. Так будет спокойнее, а с наставником как-нибудь договорюсь. Да и с дядюшкой тоже». Скорбное наше дело подошло к концу. Вернулась дружина во главе с князьями. Воины ехали на усталых лошадях, все в крови. «Пошли, Еруша! потянул меня за собой наставник. «Пора нам. Сани ждут». Хотела подойти к князьям, но поняла, что сейчас не время. Александр подъехал к Дамашу, своему воеводе. «Сегодня уводи воина в крепость. Завтра выступаем на Псков». «Как?» — вырвалось у меня невольно. Невский обернулся. Такого врага, даже поверженного, за спиной не оставляют. Выкурим их из городов наших». Устал улыбнулся князь. «Вступай, Яра. Дальше справимся без тебя». Мы с Видогором залезли в полуразваленные сани, которыми провёл низенький старичок, болтливый, как таксист. Уже страху-то мы натерпелись. Видали, как ливонцы попёрли от самого берега дальнего? А чародеи-то их жуть, огнями швырятся. Хорошо, что у нас кудесников огненных повывали. Помолчи! оборвала я болтуна. Вот так в народе и зреет злость, но ни в чем не повинных людей. А ноль ну льдом можно много бед устроить, если захотеть. Когда мы прибыли в деревню, там уже была конница Ярослава, обошли нас через лес. Ратники передали лошадей деревенским парням и сразу шли спать. Ни на что другое сил не осталось. Нежданно поджидала нас. Мужики повезли чадника воина к ней, как обещали. Женщина раздела раненого, привязала трепицами, теперь же потихоньку поила его каким-то отваром. «Чтобы лихоманка не одолела», — пояснила нам хозяйка. "Вы садитесь, сейчас и ужинать будем». Видогор при виде раненого вздернул бровь, но ничего не сказал. «Поспать бы нам, хозяюшка», — обратился к неждане старик. Княжна на палате лезь. С детьми моими поспи. Больше места нет, а ты, кудесник, на лавку приляг. Отдохни. Совсем заморились?» Мы послушно легли, куда сказано, и я даже не успела смежить веки, как провалилась в темноту без снов. Утро ворвалось в избу морозным ветром, которым потянуло из распахнутой двери. Нежданно, кряхтя, затащила в дом охапку дров, принялась разжигать печь. Все мое тело болело, будто кони по мне топтались. Стараясь подавить стоны, слезла с палатей. «Ох ты ж болезненная!» — всплеснула руками хозяйка. «Чего поднялась? Отлежись, княжна!» «Глянь только на себя. Краши в гроб кладут». Я осторожно размяла мышцы, каждое движение отдавало болью. Вот он, какой перерасход сил. Держась за стены, доковыляла до ушата, умылась студеной водой. Стало полегче. Глянула на свое отражение. Нежданно права, упыри и то красивее. Глаза налились кровью, под ними чёрные синяки после вчерашнего падения. Серая кожа обтянула скулы. Ужас какой! В таком виде только люди деревенски пугать. И все же мне хотелось выйти на улицу. Кое-как, накинув шубу поверх рубахи, вышла во двор. Хорошо, что дом не и на околице, и народа здесь немного. Села на крыльцо, вдыхая свежий воздух. Зима — мое время, моя стихия. А вось получится хоть немного силы себе вернуть. Положила руки на землю, почуяла, как лёгкое покалывание пробежало по телу. Голова прояснилась. А ведь верна моя догадка. Потому и вчера так долго продержалась, что силы от самой природы зимней черпала. Тело накрыло приятные истома, и я вернулась в дом. Раненый застонал, распахнул глаза, увидев меня, слабо улыбнулся. «Жизнью тебя обязан, княжна». «Вспомнил, что вчера было?» Тихо спросила его, нагнувшись ближе. «Нет, только как на льду очнулся», — ответил он. «Зовут тебя как?» «Вячка». Воин прикрыл глаза, стиснув зубы. «Погоди, сейчас воды подам». Нежданно вышла из-за навески, что скрывала палате чужих глаз. «Ступай, княжна, я сама его перевяжу». Женщина вытащила из горшка, что было у нее в руках, какую-то кашицу. Ловко наложила ее на промытую рану, аккуратно перебинтовала. «Жить будет?» — спросила я у нее. «А то ж, улыбнулась хозяйка, — «и не таких выхаживали». «Бабка меня научила, как рано исцелять травами». «Видогор еще спал», — говорили мы тихо. Нежданно поманила меня к столу, где стоял горшок каши с мясом. Ела я, глотая обжигающее варево. Аппетит был просто зверский. Запила еду теплым молоком, заела пирогами и снова отправилась на палате, повинуясь строгой хозяйке. Очнувшись, заметила, что солнце уже высоко, слезла вниз в избе никого, кроме спавшего вячка. «До обеда проспала, что ли?» куда все подевались. Оглядела свою одежду, не снятую с побоища. все в крови раненых, каких-то дырах. «Встала, княжна?» — послышался голос хозяйки. «А я уж и баньку истопила. Кудесник и пошел мыться». «Сейчас обед? Долго я спала?» «Так вы все ровно день и ночь почивали точно убитые, как на кладбище, ей-богу. Меня аж страх пробрал. Выходит, мы сутки продрыхли? Ну и дела». Хозяйка подала мне мою одежду, в которой я приехала, протянула чистый лоскут вместо полотенца. Идем, помогу тебе помыться. Вижу, наставник твой возвращается. В избу вошел видогор, красный, от кожи шел пар. Ярушка, улыбнулся он. Цела? Все хорошо, ответила ему. Пойду в баньку книжную попарю. Нежданно подхватила мои вещи и повела меня во двор. Топила она по черному, дым уходил сквозь дыру в крыше. Банька была крохотной, но горячая вода будто вернула меня к жизни. Отмылась в лохане мыльным корнем. Нежданно промыла мои волосы, попарила души бирюзовым беником. «Вот и снова красавица», — улыбалась хозяйка. «Хоть замуж иди». «Нет, не для этого я на голе малевонцев долбала. Мне в Словенско нужно. Там люди ждут. Каково им сейчас? Зима. Припасы, скорее всего, похищены. Целый ли город? Псковичи на битву пришли». Те, кто сумел по деревням от ливонцев схорониться. А моих и не было. Мы вернулись в избу. Неждана подала крепкого кваса. Поднялся овечка, Воин смог только сесть, но это уже говорило о том, что мужчина выздоравливает. Он все молчал, как я велела. Дети нежданно попрятались на палатях, боялись вида ратника. Хозяйка как могла обмыла его, но в волосах была запекшаяся кровь. отросшие темные щетины, щеки запали, лицо бледное. Но зато глаза полные жизни. Когда женщина выскочила на улицу, Видогор отложил ложку. «Откуда же к нам воина занесло?» — обратился наставник ко мне, не глядя на вечка. «На озере подобрала?» Пожала плечами. Врать не хотелось, а правду еще побаивалась сказать. «Кто его знает?» Кликнет сейчас кречет, и тот расправится с ратником. «Чего же за собой потащила?» — не унимался старик. «Жаль стало. Подумала, хороший кметь для дядюшки будет. А потом с собой в Словенск заберу». «Ратмир с тобой как привязанный ходит. Теперь еще один», — проворчал наставник. «Я про друга не забыла. Видел его среди вернувшихся воинов, но Александр забрал Ратмира с собой в Псков. Дружина своя Славянску нужна. Чем плохи эти ратники?» «Видел я его», — ткнул он пальцем вячка. «В чадных воинах». «Может, перепутал ты, Ведогорь Сглотнула вязкую слюну, гадая, что сейчас будет. Старец нахмурился, пожевал губами. «Пусть по-твоему будет, княжна, ты держись подальше от дружины», — погрозил он вячка. «Лежи, пока в Новгород не поедем». Ратник молча кивнул и снова улегся на скамью, прикрыв веки. Ему и самому сейчас непросто. Сколько лет из своей жизни он не помнит. Я глянула на Видогора. Говорить с наставником на эту щекотливую тему придется. Тогда чего и откладывать. Первый страх прошел, уступив место решимости». Да и наставник, если бы хотел, давно кликнул кречета.